Спустя один час Ван Лень покинул пределы этой тысячи ли, а в своей руке он нес человеческую голову. Голова принадлежала самому высокопоставленному в стекте ВФН к члену клана Тэн – Тэн Гао. В его глазах застыло выражение сильного страха, но из-за того, что он носил фамилию Тэн, его смерть была неизбежна. Позади Ван Лене, на конце толстых драконьих сухожилий, уже была привязана целая сотня трупов. Эти трупы и головы медленно разлетались веером, пока Ван Лень летел – И кто бы не увидел эту сцену, каждый был потрясён до глубину души. После завершения кровавой расправы, два волосых старика вышли из секты Вуфанг. Эти двое были единственными оставшимися предками зарождающейся души в секте Фанг. Вместо гнева в глазах был восторг, один из них сказал мягким голосом, «Это конец, кланатан!» Второй кивнул и засмеялся. «Всё верно. Уровень культивации этого человека на самом деле высок». Он должна быть из демонической секты страны более высокого уровня культивации. Судя по его действиям, он намерен уничтожить весь клан Тен. Но я не знаю, сможет ли этот человек противостоять силе пунэн -Зы. Даже если нет, на нас это никак не отразится. Младший брат, мне кажется, этот человек выглядит очень знакомо. Но как бы не пытался, я просто не могу вспомнить, где же я его уже видел. Неужели? Старший брат, я думал, только мне так показалось. «Но мы, похоже, встречались с этим человеком раньше». Они вдвоем долго думали, но так ничего не вспомнили. Они уже давно забыли про того юношу Ваналине, который на стадии заложения основы много лет назад сражался с Тенхаянем снаружи долины Санны, в результате чего его плоть была разрушена. Ван Линь стоял на камриной твари и продолжал лететь к своей следующей цели. Его глаза были по-прежнему холодны. В этот раз он направлялся в горную деревню в восьми тысячах ли от него. в которой находилось в общей сложности 174 члена Клана Тен. Город Клана Тан сидел в главном зале родового поместья Клана и Его лицо было мрачным, в руке он держал нефритовый талисман, а перед ним на коленях стояли три человека. По всему залу, кроме этих троих, слева и справа стояли десятки людей. Все они в данный момент склоняли головы, а в их глазах время от времени мелькали проблески страха. «За четыре дня 961 человек из моего клана Тен были убиты!» «Хорошо, хорошо, хорошо!» Дико рассмеялся Тэн Хаянь, но его глаза становились все холоднее и холоднее. Взмахнув нефритовым талисманом, он бросил его одному из людей, стоящих на коленях на земле, и приказал. "Сень Р, зачитай информацию, которую ты получил!» На коленях на земле стоял молодой человек с лицом белым, как нефрит. Серьезным лицом этот парень взял нефритовый талисман, прижёл к колбу и некоторое время сосредоточенно изучил его не шевелясь, а затем медленно произнес: «Четыре дня назад этот человек появился в секте Тяньдао, он убил семерых членов нашего клана Тана и ушёл. В тот же день этот человек появился в секте Вуфэнк и с помощью магического сокровища в виде ножен для меча разрушил великую горную защитную формацию секты Вуфэнк, уничтожив при этом две вершины». После этого он остановил запечатанную зону в тысячу ли и убил всех 93 членов клана Тэн. Три дня назад этот человек появился в деревне по обычной ветви клана Тэн и уничтожил целую ветвь клана Тэн, убив всех 174 членов клана. В тот же день этот человек появился в городе Тянь-Инь и убил 104 человека из отделившейся 200 лет назад ветви нашего клана Тэн, не оставив живых ни одного. Два дня назад все члены клана Тэн в столице, 211 человек, были убиты в течение всего одного часа. В тот же день пали 27 членов клана Тэн в секте Юань -Куй. Вчера группа, которую мы послали на обучение в Дземэ, была уничтожена. Все 345 членов клана Тэн умерли, и кровь текла рекой». Пока он говорил, дыхание людей в зале становилось всё более затрудненным. каждая из этих чисел означала жизни членов клана Тэн. Тэн жал кулаки, он глубоко вздохнул и спросил, Ты выяснил, кто этот человек? Парень, лицо которого по-прежнему хранило безразличные выражения, покачал головой и ответил: Мне так и не удалось этого выяснить. Любое из клонотен, повстречавший его мертв. Все остальные получили от своих сект приказ не говорить ни слова. Младшему пришлось немало потрудиться, чтобы с трудом добыть этот свиток. Прородитель, пожалуйста, взгляните! С этими словами он хлопнул по своей сумке и вытащил из нее свиток. Он медленно развернул его, чтобы Тэн Хэнь мог увидеть его содержание. На свитке было довольно грубое изображение какого-то человека. У него были струящиеся белые волосы, фиолетовая звезда на лбу и суровая убийственная аура на всем лице. Под ногами у него расположился довольно отвратительно выглядящий странный зверь, самой примечательной чертой которого является длинный хоботок. В этом хоботке удерживался один конец длинной веревки, другой конец которой тянулся назад за их спины. Этот конец веревки разделялся на бесчисленное множество ответвлений, и каждому из них был привязан труп. Несмотря на то, что они видели всего лишь рисунок этого человека, все вокруг глубоко вдохнули, а на их лицах явно читался ужас. Некоторые из лиц были настолько бледными, что в них не было ни кровинки. После того, как Танхайеню увидел это изображение, его глаза приклеились к лицу седовласого юноши, постепенно на его лице появилось выражение недоверия. Он резко встал, не колеблясь, схватил свиток одной рукой и уставился на человека на рисунке. Постепенно на его лбу начали проступать синие вены. «Так это был ты!» Из тела Тенхэня внезапно вырвалась мощная аура, и столы и стулья вокруг него превратились в разлетающуюся пыль, словно они испарились. Даже один из окружающих его соклоновцев бесследно исчез после жалкого крика, потому что в этот момент он оказался слишком близко и даже не успел принять меры защиты. Что касается троих, стоящих на коленях на земле, то они отступили быстрее всех, однако кроме равнодушного юноши, на лицах двух других было выражение ужаса. Все в зале знали, что прородитель был зол. После смерти более 900 человек, прародитель все еще имел только мрачный взгляд и не впал в ярость, но теперь увидев человека на этом рисунке, он почему-то не смог контролировать духовную энергию в своем теле. Тэн Хаянь вглядывался в Юн на картинки, в его глазах был заметен страх, Он мгновенно узнал изображенного человека. Это был тот самый Ван Линь из его прошлого. Однако в тот год он собственными глазами видел смерть Ван Линь, именно поэтому, когда он увидел человека на рисунке, он был потрясен и потерял контроль над духовной силой. Тэн Хаянь по сей день помнил, какие страшные глаза были у Ван Линь, когда тот умер. Этот взгляд преследовал его все 400 лет, прошедшие с тех пор. Тэн Хаянь пробормотал. «Он вернулся». В этот момент все присутствующие в зале тайно гадали, кто же этот человек. Очевидно, что прародитель знал его и имел с ним очень глубокую связь, иначе его духовная сила не смогла бы внезапно вырваться наружу. Просто большинство людей в этом зале — потомки, и поэтому они не знали, что произошло 400 лет назад. На самом деле, хотя было много людей, которые знали о том, что тогда случилось, практически никто об этом не вспоминал. В конце концов, культиватор зарождающейся души и уничтожающий семью смертных Это не то, чем стоило хвастаться. С мрачным взглядом Тэн Хэнь поднял голову и уже собирался заговорить, как вдруг в зал ворвался мужчина средних лет. Лицо этого человека было очень похоже на лицо Тэн Хаяни, за исключением того, что в этот момент у него было испуганное выражение лица. Как только мужчина попал в главный зал, он упал на колени, и на его лице появилось потрясённое выражение. Голосом полным ужаса он произнёс. «Прародитель, я не могу выбраться отсюда!» Тэн Хаэнь нахмурился и прокричал. «Из-за чего ты паникуешь? О чем ты вообще говоришь? Что значит, я не могу выбраться отсюда?» Мужчина средних лет сглотнул, глубоко вздохнул и быстро сказал. «Несколько дней назад члены клана Тэн пустили слух о барьере за 10 тысяч ли от города клана Тен, который не дает никому уехать. Младший сначала не обратил особого внимания на эти слухи, но когда я попытался уехать по делам, я выяснил, что все на самом деле так и есть». «Я не смог удалиться от города Кланатан дальше, чем на 10 тысяч ли!» В тот момент, когда были произнесены эти слова, комната погрузилась в тишину. Тэн Хаянь бросил взгляд на мужчину средних лет и вышел из зала предков, ничего не сказав. Покинув зал, он мгновенно исчез и появился только встали от него, а затем полетел прочь от города Кланатан. Удалившись от города на 10 тысяч ли, Тэн Хая не остановился, а только быстрее бросился вперёд, внезапно появился занавес красного света Когда Тэн Хэнь попытался преодолеть эту границу, он в нее врезался. Показались волны Ряби, но барьер устоял. Независимо от того, насколько сильно Тэн Хэнь растягивал его, он каждый раз возвращался в исходное состояние. Лицо Тэн Хэня потемнело еще сильней. После этого он похлопал по своей сумке и достал несколько чрезвычайно мощных магических сокровищ. Используя их одно за другим, Тэн Хэнь был потрясён, обнаружив, что световой занавес совсем не изменился. След тревоги, не появлявшийся уже довольно давно, отпечатался в сердце Танхаяния. Он почти сразу же подумал, что Ван Линь должно быть нашел кого-то, кто установил этот световой занавес. Его целью, очевидно, было помешать всем людям в городе Клонатен выйти наружу, чтобы они могли только наблюдать за тем, как он продолжает расправляться с членами их клана. Была и другая цель, а именно заставить многочисленных учеников клана Тен, напуганных тем, что кто-то охотится за ними, спешить обратно в город Клонатен со всех концов страны Джао. И как только все члены клана Тэн вернутся в город Кланотен, именно в этот день Ван Лин придёт, чтобы убить их всех. Тенхай не верил, что Ван Лин сам мог наложить такое ограничение, даже если Ван Лин в тот раз не умер, в лучшем случае он был всего лишь на поздней стадии формирования ядра, или в самом невероятном случае на ранней стадии зарождающейся души. Поскольку сам Тенхай находился на поздней стадии культивации зарождающейся души, Ван Линь совсем не казался ему заслуживающим внимания. кого он боялся, так это человека, установившего это ограничение. Он полагал, что этот человек мог находиться на уровне формирования души. Это то, о чем он и правда беспокоился. Но после того, как Тан Хайнь поразмыслил некоторое время, он в тени задался вопросом, какие отношения у старшего, который установил это ограничение, были с Ван Линем. Если эти отношения не были очень глубокими, его клан мог бы найти решение этого вопроса. Тэн даже не пришло в голову, что существует вероятность того, что этот ограничивающий барьер возвел сам Ван лень. Он ненадолго задумался, затем покинул это место с мрачным выражением лица. После того, как он вернулся, то сразу же активировал все охранные формации города клана Тен, потратив на это много духовных камней. Затем он занялся культивацией с закрытыми дверями, чтобы сохранить тело на пике возможностей и в любое время быть готовым к битве. Для Ванолиня последние четыре дня убийств и смерть почти тысяч человек, которых он убил, были только началом. По сравнению с десятками тысяч членов клана Тен, это число – лишь малая часть. Ваналин стоял на спине комариной твари, а позади него распростерлась около тысячи трупов, которые занимали пространство в несколько сотен джанов, и когда он летел под палящим солнцем, от этих трупов на землю падала огромная тень. Его глаза по-прежнему были холодны, Казалось, они превратились в лед, который не растает, даже если пройдут многие тысячелетия. Он направлялся в секту Хэхуань. Секта Хэхуань стала первой среди демонических сект Джао. У них было много мастеров и тысячи последователей. В секте Хэхуань был в общей сложности 481 член клана Тэн. Не все эти люди были последователями секты Хэхуань, но все они находились там в настоящий момент. И за день до этого в Ванолин убил более 300 членов клана Тэн в секте Цзэме, и все из них находились на стадии конденсации ци. В результате допроса Ванолинь узнал, что эти люди были выдающимися учениками клана Тэн, которые отправились туда для прохождения испытаний и обучения. Казалось, что члены клана Тэн отправились в секту Хэхуань также для участия в испытаниях. Жестокая улыбка появилась в уголке арта Ванолиня, когда он медленно подлетал к секте Хэхуань. Но именно в это мгновение выражение его лица изменилось, стоило ему посмотреть на восток. Там вдалеке в его сторону направлялась красочная лодка, рядом с которой летели несколько юношей и девушек. Издалека раздался голос: Бесмертный замаз здесь! Все посторонние люди должны немедленно уйти с дороги.